Глава 65. День был солнечным, и легкий ветерок трепал кроны деревьев, а я, не задумываясь, направилась в парк через дорогу. Свежий воздух привел в чувство, и тошнота окончательно отступила, а я ступила за кованные ограждения центрального парка и неспешно двинулась вдоль асфальтированных дорожек. Здесь прогуливались мамы с колясками и толпы молодежи, поэтому решила свернуть на боковую дорожку, чтобы избежать столкновения с одной шумной компанией. Этот путь вел к калитке на выход из парка, и неподалеку стояли лавочки, и я направилась к одной из них, чтобы немного посидеть. Но что-то шершавое коснулось моей руки, и я вздрогнула. «Дальняя дорога тебя ждет, а дом казенный не твой, уезжай, иначе жизнь сына своего не убережешь». Старуха выцветшим трепье, словно книгу, читала линии на моей ладошке и мое тело забило крупная дрожь. Длинные патлы закрывали часть лица, а дьявольские глаза, словно по строчкам, бегали по линиям ладони. «Прямо сегодня уезжай, иначе пожалеешь!» Попыталась выцепить руку из ее хватки, но цыганка намертво вцепилась в запястье. «Пустите! Что вы городите! Отстаньте от меня!» «Сына спасай, иначе названный женихом отберет у него жизнь!» Она не унималась, и сердце в моей груди с каждой секундой все сильнее обесновалось. У меня нет детей, женщина, оставьте меня в покое. Мимо прошли два студента, и я уже подумала просить у них помощи. Детей нет, но в чреве твоем растет сын черноглазого ворона! Гадалка дернула мою кисть на себя и победно осклабилась. Говорю же, беременная! Вы ошибаетесь! Выдернула руку из ее хватки и машинально приложила к груди. «Мой жених бесплоден!» «Это наследник не жениха, а короля пик!» Фраза и выбила воздух из моих легких!» «Он хоть и враг тебе, но предназначен судьбой!» Оцепенение навалилось вместе с со сознанием. И как во сне со стороны донесся натужный смех старухи. «Позолоти ручку, красавица! Тогда будет тебе счастье!» Бездумно достала купюру из сумочки, и цыганка вырвала ее из моих рук, пряча в складках широкой юбки. «А теперь уезжай! Не оставайся здесь! Слушай, что старая Сара тебе сказала! Слушай!» И старуха отпустила мое запястье и через секунду скрылась из вида, а я все так же продолжала стоять, как истукан, и смотреть сквозь прохожих. Пара шагов, и я рухнула на лавочку, ноги подкосились. «Наследник черноглазого ворона. Господи, бред-то какой!» Голова закружилась, и я прикрыла глаза, массируя виски руками. «Наследник короля пик». Вынула из сумочки телефон и набрала знакомый номер. «Привет, Алис. Что-то случилось?» Настороженный голос Веры вывел из оцепенения. «Нет, все нормально. Я что-то нехорошо себя чувствую. подташнивает. Можно к тебе?» «Я сегодня в командировке приеду только ночью. Давай завтра же с утра приму тебя без записи. Приезжай к восьми». «Завтра, Господи, как долго!» «Спасибо, Вер, я буду!» Положила трубку и сделала глубокий вдох. «Главное – дождаться утра».